Новелла пятая. Мессер Форезе Дорабата и мессер Джьотто, живописец, возвращаясь из Муджелла, взаимно издеваются над своим жалким видом. Когда Нефила умолкло и дамы выразили большое одобрение ответу к и к и б и о п а м ф и л о так начал по желанию королевы: д р о ж а ш и е дамы. Часто случается, что как форту на среди низких ремесел таит иногда величайшие сокровища доблести, что недавно показала Помпинея, так природа скрывает в безобразнейших человеческих телах чудеснейшие дарования. Это ясно проявилось в двух наших согражданах, о которых я намерен к о р о т е н ь к о рассказать вам, ибо один из них. Прозванный мессер Форезе Дорабата был маленького роста, безобразный, с таким плоским лицом и такой курносой, что было бы гадко и тому из семьи барончи, у которого лицо было всего уродливее, а вместе с тем у него было такое понимание законов, что многие знающие люди прозвали его сокровищницей гражданского права. Другой. Имя которому было Джетто обладал таким превосходным талантом, что не было ничего, что в вечном вращении небес производит природа, мать и устроительница всего сущего, чтобы он карандашом или пером и кистью не написал так сходно с нею, что казалось это не сходство, а скорее сам предмет. Почему нередко случалось, что вещи им сделанные вводили в заблуждение? чувство зрения людей, принимавших за действительность, что было написано, так как он снова вывел на свет искусство, в течение многих столетий погребенное по заблуждению тех, кто писал, желая скорее угодить глазам невежд, чем пониманию разумных, он по праву может быть назван одним из светочей флорентийской славы. Тем более, чем с б о л ь ш е ю скромностью он приобрел ее. Будучи покажил мастером над всеми и постоянно отказываясь от названия мастер, и этот отверженный им титул тем более блестел на нём, чем большим желанием и жадностью им злоупотребляли те, что знали менее его, либо его ученики. Но хотя его искусство было и превосходно, он тем не менее ни фигурой, ни лицом не был ничем красивее мессера Фуреза. Но обращаясь к Навелли, скажу, что у м е с с е р а ф Орезе и Джьотто были в Муджелло имения. Случилось, м е с с е р о ф Орезе поехать поглядеть на свои в ту пору, когда летом суды не действуют, и он уже возвращался верхом на дренной лошаденке, когда встретил Джьотто, также осмотревшего свои поместья и возвращавшегося во Флоренцию. Был он и по лошади. И по убранству ничем его не лучше. Как люди старые, двигая с ь т и х и м шагом, они поехали вместе. Случилось, как то часто бывает летом, что их внезапно захватил дождь, от которого они, как могли скорее, укрылись в доме одного крестьянина, приятеля и знакомого того и другого. В некотором времени, когда не видно было, что дождь перестанет, а им хотелось в тот же день попасть во Флоренцию, Они попросили крестьянина судить им два старых плаща, какие носят в Романье, и две шляпы, изношенных до ветхости, ибо лучших не было, и пустились в путь. И вот, когда они проехали немного, видя себя совсем промокшими и загрязненными брызгами, которые лошади, ступая, производят в большом количестве, что обыкновенно не умножает благоприличие, они долго ехавшие молча принялись беседовать. так как и погода несколько разгулялась. Месье Форезе ехал, слушая Джьотто, который был отличный собеседник. Начав разглядывать его сбоку, с головы до ног и всего кругом, и видя его таким растрепанным и некрасивым, он, не обращая внимания на самого себя, засмеялся и сказал: «Джьотто, что если бы теперь встретился с нами какой-нибудь чужой человек?» Никогда не видевший тебя, как ты полагаешь, поверил ли бы он, что ты лучший живописец в мире, каков ты и есть? На этот ж о т то тотчас же ответил: месьеры, я думаю, что поверил бы, если бы, взглянув на вас, поверил, что вы знаете асбукиведи. Как услышал это месье ф у р е з е познал свою оплошность. И увидел, что каков был товар, такова была и цена.